Итак, что же мы имеем? Хочу возвратиться к 3 миллионам 600 тысячам долларов. К тому, о чем я думал не так давно. Что у меня есть? Маленькая картинка, размером примерно 10 на 5 сантиметров, которая легко помещается в кармане. Запаянная в пластик, чтобы не истрепалась. Она немного выцветает, но это не страшно. В общем, я сделал кое-какие хозяйственные дела, вернулся домой и вдруг с интересом заметил, что совсем не фокусируюсь на том, что хочу создать, занимаясь вместо этого размышлениями. Все, что я делал, это раздумывал. А ведь Вселенная создает то, на что направлено мое внимание. А раз внимание не направлено на то, чего я хочу, то Вселенная не может этого создать, верно? Вместо четкой картинки и ощущений того, чего я хочу, Вселенная получала образцы из моей повседневной жизни, «Разговоры о создании и о том, что может получиться. Правильнее было бы больше времени посвятить тому, что я действительно хочу. А хотел я, шаг за шагом, следовать своему плану». Так вот, интересная деталь. Когда я вернулся усталой домой и прилег отдохнуть, то вдруг краем глаза увидел свою картинку и взял ее в руки. Я начал подробно разглядывать ее, постаравшись при этом испытывать чувство благодарности». Обнаружилось, что изображение изменилось. Это для меня не новость, мне уже доводилось сталкиваться с подобными вещами. Ведь я считаю, что мы постоянно перемещаемся между вероятными мирами, вероятными действительностями. Мы не осознаем этих перемещений, потому что с новой действительностью мы получаем и новую память о прошлом, новое настоящее и будущее». Не хочу сейчас углубляться в детали, но что-то переменилось, потому что на этой картинке, что на ней, дом у воды, рядом большие пальмы. На сделанном с моря снимке мы видим воду, прибрежные камни, небольшой участок песчаного пляжа, лужайку и, наконец, двухэтажный дом. Большие, настежь распахнутые окна, теннисный корт слева от дома. Все это я вижу очень четко. Деревья и все остальное. На балкон, размещенный над входом в дом, ведут застекленные створчатые двери, которые тоже широко отворены. Весь дом распахнут настежь. Создается ощущение теплого климата, теплого воздуха, света, которым пронизан весь дом. А вот это действительно интересно. Только что мимо меня прошло несколько человек хотя на островке, где я надиктовываю этот текст, довольно сложно кого-нибудь встретить. И все же вот они, только что прошли рядом, разговаривая о том, как мы изменяемся в процессе роста. Да, пора рассказать вам, что сейчас мы с женой живем на 60-футовой яхте. Нам довольно просторно, но хочется снова завести дом вдобавок к яхте. Вот для чего мне картинка дома. Я создаю его... А на этом островке как раз записываю на диктофон то, как это делаю. Но вернемся к дому. Все окна распахнуты, и это создает ощущение тепла. Вода у берега спокойна, есть каменистые и песчаные участки пляжа, трава на участке подстрижена. Есть лестница, по бетонным ступеням которой можно спуститься к воде, но можно спуститься и по траве. Наверное, во время прилива можно войти в воду прямо по ступеням. Сейчас, приглядевшись, различаю, что нижние ступени поблекли от ударов волн. Удивительно, но лестница, прежде казавшаяся бетонной, теперь выглядит каменной. Ее ступени теперь каменные. Раньше сквозь маленькие окна было невозможно рассмотреть, что находится внутри дома, ведь он был снят с далекого расстояния. А теперь я заглядываю внутрь прямо через окна. Вижу застекленные створчатые двери внутри дома. Они широко открыты. Вижу книжную полку, картину. Пока не могу разобрать, что на ней, но вижу, что в доме есть картины. Там есть цветы, виден горшок в дверном проеме, а вот и еще горшок с цветком. Фотография невероятно изменилась, стала более детальной. Ступени лестницы, ведущие к парадной двери, что открывается к океану. Наверное, с другой стороны дома тоже есть дверь, но ее не видно. Можно даже рассмотреть полоску ковра на ступеньках, ведущей в дом лестницы. Вероятно, вы скажете, послушайте, все это там уже было, ты просто не знал. Да уж нет, я много глядел на эту картинку. Я выбрал ее за те ощущения, которые испытываю, глядя на нее. Ну и какое это имеет отношение к 3 миллионам 600 тысячам долларов? Подождите. Я дойду до этого через минуту.